Дмитрий Иванов. Котенок для марсианки. Давайте знакомиться. Зовут меня Андрей Синицин, и в этом году я закончил лечебный факультет первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Получил диплом, и на веском за отличную учебу мне было выдано направление на Марс. Круто, правда? Я тоже рад. Только лететь до этой планеты надо целых 4 месяца. Хоть и в набиозном сне, но всё равно это ужасно долго. Да ещё месяц уходит на подготовку корабля, значит, на Марсе появлюсь я только к Новому году. Такие дела. А пока до старта корабля, то есть целую неделю, я могу жить в студенческом городке при универе. Первый шаг к самостоятельной жизни. Чему я не сказан на рад? Но продолжу рассказ. Так вот, Марина – это первый ребенок, родившийся на Марсе пять лет назад. По этой причине и назвали ее Марина, кстати. Какое это имеет отношение ко мне? Да самое прямое, потому что это и Мариния, родной дядя. Хотя, конечно, в свои двадцать четыре года на дядю я совсем не похож. Так, парень, молодой человек, как меня называют те, кто не знает моего имени. А те, кто знает, из числа друзей зовут Пернатом. Но я не обижаюсь. С детства любил полёты, будь то на самолёте или в космосе. А почему в медицину пошёл? Так у меня вся семья такая. Мама стоматолог, папа абдоминальный хирург, а бабушка психиатр. Ну, а я, значит, начинающий терапевт. От семейка подобралась. Да, я забыл сказать, мамина сестра, тётя Света кардиолог, а её муж Игорь микробиолог. Они как раз уже лет 10 находятся на Марсе в научной экспедиции. Так Маринка это их дочка. И только я получил направление в марсианскую колонию, тут же сел за компьютер, чтобы осведомить своих родственников этим известием. Невероятно! Прямо фантастика! радостно воскликнула тётя Света, когда я сообщил ей о своём назначении и о том, что к Новому году прилечу. и буду работать с ними в одной экспедиции а после того как я доложил я о здоровье всех наших родных и общих знакомых проживающих здесь на земле началось знаешь андрюша замялось у тебя света у меня к тебе будет не совсем обычная просьба что за просьба спросил я выразив готовность исполнить всё что угодно Ведь это та самая тётя Света, что крутила меня, взяв за руки в детстве, играла со мной во все мои малышковые игры, читала самые интересные сказки. Да как можно было не любить эту вечно весёлую, добрую, постоянно придумывавшую новые игры мамину сестру? Конечно, я был готов с радостью исполнить любой её каприз. О, если бы я только мог себе представить, что меня ждёт. Андрюш, тут такое дело, показали мы Маринке мультики про котов. Она их так полюбила, а недавно я её спрашиваю: "Что ты хочешь получить в подарок от Дедушки Мороза?" Тут новогодние подарки надо ещё летом заказывать. И прикинь, Маринка моя как выпалит: "Хочу кота!" Я уж предлагала ей и куклу, и игровой скутер, да что угодно предлагала. Нет, вот подавай ей катаи и всё. Она всё в Марсе, ни одного кошака нет. Что делать? А может, кота-робота ей привести? Попробовал предложить ей альтернативный вариант. Они и в кормёшке не нуждаются, и выглядят почти как настоящие коты, а главное, их перевозка в космосе не запрещена. Тети Свете такая идея понравилась, и она обещала поговорить с дочкой, но через пару дней уже сама мне перезвонила. Вид к ее был весьма заботчий. Играя извиняющие мисяночками в голосе, тетя Света сообщила мне, что предлагала Маринке кота-робота, но та на подобную подмену не согласилась, и теперь требует кота с новой силой. даже стало капризничать и отказываться от еды. Андрюшечка, милый мой племянничек, выручай, пропела она, и сердце моё не выдержало. Я пообещал. Да, вот есть у меня такая гадкая черта, вот уж если что пообещаю, так во что бы то ни стало должен выполнить. Людям удобно, а мне самому очень тяжело с таким характером. А что делать? Вот тётя Света и поймала меня. ругая себя всеми известными мерзкими эпитетами за мягкость, я отключил межпланетную связь и стал думать. Но запрет на космическую перевозку кошек вполне оправдан. Во-первых, перегрузки при старте и посадке путешестам зверькам ни пользу, ни радости не принесут. А главное, во время межпланетных перелётов искусственная гравитация вызванная постоянным ускорением, иногда прерывается технологическими периодами невесомости. А во-вторых, все барсики так устроены, что им необходимо постоянное ощущение опоры под ногами и четкая ориентация в пространстве. Потому в условиях невесомости кошки отчаянно дрыгают лапами, крутятся ища, за что бы зацепиться, и сходят с ума, если не найдут. В общем, коты и космос — две вещи несовместные. Процесс мышления был прерван сигналом из желудка. Тот сообщал, что дальнейшее функционирование организма возможно лишь при поступлении в него белков, жиров, углеводов и других микроэлементов, коих в холодильнике обнаружено не было. Пришлось взять сумку и чесать в магазин. Зато на обратной дороге практически сама собой решилась одна из моих внезапно нагрянувших проблем. Я нашёл кота. Хотя это еще неизвестно, кто кого нашел. Ну, иду я такой по дорожке, а тут этот выходит, маленький такой серый пушистый, со стороны помойки вырулил, сел на тропинку и смотрит на меня. И тут моя правая рука превращается в самую настоящую десницу судьбы и меняет жизнь обычного дворового Васьки раз и навсегда. Хотя, а че ведь сразу он Васька-то? Пусть будет барсиком или... Марсиком. Не, Барсиком лучше. В честь Марса уже Маринку назвали. А кот пусть остаётся традиционным котом с самым земным именем, даже на другой планете. Хотя до этой самой другой планеты ещё добраться надо. А раз так, то пришлось нам вместе с Барсиком зайти ещё и в зоомагазин, чтобы купить лоток, миску для корма, миску для воды и, как теточку, наполнитель для лотка, сухой корм, влажный корм. пару маленьких мячиков или жанку. О, а сам этот барсик размером всего с мою ладонь, месяца полтора от роду не больше. А вот две сумки покупок. Ладно, будем дальше думать, как его до Марса доставить. Сам-то я буду спать в самной капсуле, как и все пассажиры. За работой капсул посменно будут наблюдать только два человека, которые уж точно не станут пропускать на борт какого-то кота. и возиться с ним в нарушение инструкций. Пока Барсик постигал сложности и прелести домашней жизни, впервые в жизни пробовал корм, разработанный специально для кошек, я постепенно превращался в матерого контрабандиста, разрабатывая план транспортировки запрещенного кота. Итак, первое. Принцип устройства сомна капсулы мы изучали в институте. Тут все просто. Электроды крепятся к голове. Сначала ставится катетор для введения питания в организм и выведения всего лишнего. Затем в мозг передаются импульсы, вызывающие сон. А далее уже искусственный интеллект следит за тем, чтобы этот сон был максимально физиологичным, и он же разбудит, когда придёт время. Но это всё рассчитано на человека. А у кота, точнее даже у котёнка, совсем другой организм. И биохимия у него другая, чистота импульсов мозга. И я позвонил Дюхи, ну Ленке Дюхиной, то есть, когда-то в одном классе учились, а теперь она ветеринар, и тоже институт закончила в этом году. Дюха, привет. Это Пернатый, представился я. Занята? Пока нет, ответила та. А что? Да дела есть. Можешь заехать. Сам заезжай. А бежи набуркнул Дюха. Да у меня кот маленький, не могу оставить, стало правдоваться. Кот у тебя! Голос одноклассницы мигом стал другим. Сейчас погоди, еду, выпалила она и повесила трубку. Дюха примчалась уже минут через 10. Тут же найдя моего кота милым пушечкой, Она потёрлась о его спинку лицом, а потом уселась в кресло, пытаясь удержать Барсика на своей голове. В таком положении она вникала в суть вопроса, о смысловой необходимости контрабанды пушистика и все связанные с этим сложности. Девчонки и коты – две вещи нераздельные. Короче, серьезно произнесла она, подумав с минуту после того, как я изложил суть дела. Тема интересная. Потянет на кандидатскую. Я возьмусь. За пару месяцев мы подберём необходимую модуляцию импульсов, вызывающих у кошек долгий сон. А вот на разработку питательно очищающего реагента нужно месяцев 10. Для конструирования капсулы просто уменьшим уже имеющийся человеческий аналог. Какие 2? Какие 10? Дых, оборвал её я. Старт через неделю. за неделю не управится, вздохнула Ленка. При самой плотной работе минимум полгода получится. И то, если проводить испытания по сокращённой программе. Блин, только и мог я сказать. А Барсик стихи мурлыканьем играл белыми вёющимися волосами моей одноклассницы и даже не представлял, какие ужасы мы тут обсуждаем. Хочь чаю, а помнился я С этого обычно начинают общение. Улыбнулась Дюха, и мы уже хотели отправиться на кухню, но маленькие цепки когаточки Барсика уже давно стали неотъемлемой частью Дюхиной причёски. Ай, убери его, кричала та, когда я пытался освободить кошака из западни, точнее, освободить Ленку из цепких кошачьих когтей. Пушистик тихонечко попискивал, выражая желание покинуть эту бландинестую ловушку, так коварно его скрутившую. И под эту смесь девчоночьих и кошачьих визгов я с мужским хладнокровием пытался разрулить, а точнее, распутать ситуацию. Минут через 5 высторжествовала свобода. Барсик поведным маршем вышагивал по письменному столу, Оленка старательно расчёсывала свою гриву перед зеркалом, отдышно вздыхая и раздувая щёки. Чайник вскипел, и только это событие заставило её перебраться к столу. Только несколько минут она пила чай в глубокой задумчивости, а я помню, какое потрясение только что пережила её причёска, не решался произнести ни слова. Наконец, Молчание нарушила сама Дюха. Значит, катау ложить спать не получится. А если ты залезешь в сабнок капсулу и будешь дрехнуть 4 месяца, ухаживать за ним будет некому. Понимаешь, к чему я? Нет, честно признался я. Ты должен лететь помощником космосомнолога. Ленка замолчала, наблюдая за моей реакцией. А я в это время пытался сделать глубокий вдох, но так, чтобы при этом рот не раскрылся слишком широко. У нас по космонавтике было всего 10 часов теории и ни секунды практики, наконец признался я. Ну сам сказал до старта целая неделя, мягко но настойчиво произнесла Ленка. Вот и потрать это время в пользу для Барсика. Ты так говоришь, будто меня уже взяли на эту должность. Там наверняка кто-то есть, фактически согласился с предложением дюхи я. Тут из моей комнаты послышался ужасный грохот. Забыв про чай, мы с одноклассницей сорвались со своих мест и бросились на звук катастрофы. Э, говоря катастрофы, я нисколько не преувеличиваю. Карниз вместе с занавесками лежал на полу. Паде он успел столкнуть серванта модель межпланетной станции, собранную из конструктора Сделай сам, которая рассыпалась на множество мелких деталей. Сам виновник торжества вылезал из-под занавески, жмурись не то от света, не то от удовольствия. Барсик! Протянули мы ленкой обречённо и принялись наводить порядок. А на следующий день я отправился в отдел кадров космопорта. Начальником космопорта был крепкий светловолосый дядька с совершенно нелетной фамилией Береговой. Кажется, когда-то был такой космонавт. Выслушав мою просьбу, Береговой выразил готовность тут же взять меня на должность помощника космосомнолога на первый же рейс на любую планету, так как работать некому а рейсов много. Только сначала придётся закончить полугодовые курсы. Только и всего их сорвалось. После меня в кабинет зашёл другой парень, почти мой ровесник, ну, может, чуть постарше. А я, томимый тяжкими мыслями, уселся в одно из кресел приёмной и, наблюдая, как грациозно своими пальцами стучит по клавиатуре секретарша, стал соображать, что делать дальше. Но даже это у меня не получилось. Ибо из кабинета берегового стал слышен его громовой бас. "Но не могу я тебе, Паша, сейчас отпуск дать", кричал начальник так, что было слышно сквозь дверь. "У меня же каждый космонавтик сейчас на вес золота", и помощник тоже Ты представляешь, сколько сейчас рейсов? Да, я понимаю тебя. Ты второй год без отпуска. Да, эти капсулы тебе в кошмарах снятся. И что теперь нам всем делать? Кто работать будет, Паша? Кого я поставлю? Приходил сейчас до тебя Диновух. Только из института. Просился как раз на марсианский рейс. Сам получил направление в экспедицию колонистов на Марс. А ломиться за капсулами следить. Видимо, откосить хочет от чего-то. Да я бы его взял, но он даже и курсов не прошел еще. А вот это обидно было. И вовсе я не хочу откосить от работы на Марсе. У меня это можно сказать мечта всей жизни. Но только мне еще кота надо с собой провести. Ничего, вы в людях не понимаете. Эх, дядя, а еще начальник. Но тут из-за двери донеслось: "Хорошо, уйдёшь ты в свой отпуск, Леонов, вот слетаешь на Марс и котись на полтора месяца отпущу. Хорошо, на два договорились". Дверь распахнулась, и Паша Леонов покинул кабинет начальника космопорта победителем. А я понял, что настала пора действовать. Павел обратился я к нему, вставая с кресла. "Да", ответил тот и остановился, вглядываясь в моё лицо, видимо, пытаясь понять, не встречались ли мы раньше. "Меня Андреем зовут", представился я и протянул руку. Паша автоматически пожал её, и я продолжил атаку. "У меня к вам дело. Давайте побеседуем вон там", и я указал на дальний угол коридора, где было устроено что-то вроде уголка отдыха. Пара диванов, два кресла, картины, аквариумы и всякая растительность в бочках создававшая уют и покой. В тишине под сенью пальм я изложил Паше свой коварный план. Выиграл он следующим образом: поскольку Паша либо на фустан отработан и хочет в отпуск, я подарю ему целых четыре месяца здорового спокойного сна в сам на капсуле. Замен Паша дает мне возможность отработать за него одну вахту длиной в четыре месяца от Земли до Марса. То есть фактически я предложил ему поменяться документами на время полёта. Он спит, я работаю. Помощник космосомнологавой слушал меня внимательно, посмотрел на меня как на идиота, почесал в затылке, и по его выражению лица я понял, что он уже подбирает слова, чтобы послать меня вежливо, но убедительно. Тогда я использовал последний довод. И рассказал про кота. Пока я рассказывал, выражение Пашиного лица говорило, что он уже не сомневается в том, что мои умственные способности далеки от совершенства. Поэтому последнюю фразу я договаривал, готовясь выслушать решительный отказ, но внезапно Паша протянул мне руку и сказал всего одно слово: "Договорились". Так Барсик был зачислен в отряд космонавтов. правда секретным приказом, о котором знали всего три человека: я, Пашка и Дюха. С Пашей мы, кстати, договорились, что если у меня будут сложности, я его сразу бужу, а потом снова кладу спать. Вот так помощник космосомнолога Павел Александрович Леонов стал врачом-терапевтом Андреем Сергеевичем Сеницыным. А я, разумеется, превратился в него в Пашу. Ваша был максимально заинтересован в непрерывности своего сна в космосе, а потом он предложил мне всё оставшееся время посвятить обучению тонкостям профессии помощника космосомнолог. На что я с радостью согласился. Весь следующий день он объяснял мне, как работает капсула, показывал чертежи, графики, схемы, а я пытался всё это понять и запомнить, понимая, что времени на изучение полугодовой программы у меня осталось меньше недели. А еще через день позвонила Дюха. Пернатый, у меня приятная новость, отрапортовала она. Я барсикус снотворное сделала. Какое снотворное, не понял я. Ну чтоб спал во время перегрузок, ты ему вколешь всего полкубика, и он два часа дрыхнет как сурок. Давай приеду и покажу, как работает. Разумеется, вскоре Ленка была уже у меня с флаконом лекарства и пачкой шприцев. Коль ж так, учил она. Не делаешь лекарство в шприц. Ну, это ему тебя учить не надо. А вот потом смотри. Берёшь кота за шкирку, оттягиваешь вот так и вводишь дюхо ловким движением всадила в холку кота полкубика лекарства, и тот сразу свернулся калачиком и мирно заснул. А теперь по имени чаем потребовала она, и я поспешил на кухню. Впереди было 2 часа спокойного времени. Можно было перекусить, типа поболтать с одноклассницей о всяких пустяках. Ровно через 2 часа Барсик проснулся и с утроенной активностью потребовал внимания. Видимо, дюхинное лекарство сначала усыпляет, а потом всю нерастраченную за время сна энергию направляет на активность после пробуждения. Потом, как специально на смену дюхи пришёл Паша. Пришлось заниматься и котом, и учебой одновременно. Так что информация, поступаемая в мозг, выглядела примерно так: котоидо-катический импульс икотифицируется в коте головного мозга в сигналы котные каталогическим. Спасибо, Барсенька. А через три дня был старт. Со своим начальником Василий Аркадьичем я познакомился еще в автобусе, который отвозил нас на стартовую площадку. Робко представившись Паше Леоновым Я уставился в окно, чтобы скрыть покрасневшую физиономию. Эх, за двадцать с лишним лет жизни врать я так и не научился. А пора уже. В интересах Бартика и Маринки придется учиться этому. Внутри корабля все было так, как рассказывал мне настоящий Паша, теперь готовившийся к осну в семнадцатой капсуле, стоящий в полумраке огромного зала среди других таких же овальных черных глянцевых коконов, покоющихся на постаментах. Это же выше был второй зал, и одна напротив другой две наши каюты моя и Василий Аркадьевич, врач-космосомнологом. Рядом пост дежурного, также оснащенный мониторами и датчиками. Сюда поступают сведения о состоянии каждого пассажира, о работе каждой капсуле. Далее по коридору рубка управления, а справа столовые и другие хозяйственные помещения. Вот и все наше жизненное пространство. на ближайшие четыре месяца. Я закрылся в своей каюте, расстегнул одну из сумок и взял переноску с барсиком, и как показывало Дюка, приготовился ввести ему снотворное, которое должно было вырубить его на время старта. Но едва оттянув холку кота, я попытался проколоть его шкуру иголкой, как тот извернулся подобно змее, вырвался из рук и скрылся под кроватью. Ну я естественно полез за ним. Что ты там делаешь? Раздался голос над моим телом, распростертым на полу каюты. Старт через пять минут. Марш в кресло, Василий Аркадьевич. Жилистый мужчина лет пятидесяти с горбатым как у бабы единым носом по характеру оказался весьма похож на эту зловредную старуху. Сейчас иду, пропищал я жалобно из-под кровати. У меня закатилось. И тут я стал быстро соображать, что бы такое у меня могло закатиться под кровать, без чего нельзя сесть в противоперегрузочное кресло. Линза, внезапно выпалил я и тут же пожалел о сказанном. У тебя линзы в глазах, строго переспросил космосомнолог. И как тебя такого в космос взяли? А я очень просил, продолжал я сочинять на ходу. Хотя, кажется, это уже была чистая правда. Через минуту, чтоб был в кресле, приказал Василий Аркадьевич и закрыл дверь. Я же, изловив барсика, всё же успел уколоть ему снотворное, бережно уложив в переноску. В кресле оказался за минуту до старта. Вскоре корабль завибрировал, послышался нарастающий гул, всё тело налилось тяжестью. Представьте себе состояние, когда даже веки весят по килограмму. Кажется, был такой старинный фильм, где какое-то чудище говорило: "Поднимите мне веки". Так вот, а мы находились в космическом корабле во время разгона. Это я вам говорю как космонавт, уже космонавт. Эх, хорошо сейчас Барсику, он спит. Через час автоматика вывела нас на орбиту. Она же откинула последний разгонный блок. и подвела к транспортной станции. Наступила невесомость. Пока снаружи роботы крепили к кораблю ядерные двигатели взамен жидкостных, сброшенных ранее, я покинул кресло и поплыл в каюту. А за капсулами с пассажирами остался наблюдать Василий Аркадьевич. Так мы и будем дежурить по 12 часов, сменившись со с вахты, спит и готовит обед. Вот и все дела. Барсик уже проснулся и летал по переновке, беспомощно барахтаясь и наполняя каюту жалобным мяуканьем. Едва я взял его в руки, как он вцепился в мой рукав всеми восемнадцатью когтями и радостно поднял хвост. Ну вот. Теперь я и Барсик две вещи неразделимые. Я пристегнулся к кровати, чтобы не улететь, и стал слушать металлический лязг, издаваемый роботами. Довешивающим на наш корабль ядерный двигатель. На Земле такие не использовались в целях безопасности. А в космосе и на планетах, где радиации и так хоть завались, такие двигатели намного выгоднее жидкостных. Минут через 5 металлический лязг прекратился, и приятный женский голос на весь корабль заявил: "Внимание! До старта корабля 3 минуты. До появления искусственной гравитации 3 минуты." Будьте осторожны. Но теперь таких перегрузок, как на Земле, уже не будет. С этими двигателями корабль разгоняется плавно, но постоянно. Тормозит уже у Марса, и то так хитро, что там ни перегрузок, ни долгой невесомости тоже нет. Гравитация Марса составляет 38 процентов от земной. Вспомнил я строчку из учебника. Легкий, почти нежный толчок, сопровождаемый едва различимым гулом, ознаменовал старт. Теперь сила тяжести начала расти медленно и верно, хотя к концу полета она едва лишь приблизится к марсианской. Это получается, если на Земле я весил примерно килограмма в семьдесят, то на Марсе всего двадцать семь. А представьте, сколько будет весить Барсик. А Барсик уже отклеился от моего рукава. И теперь пытался освоиться со своим новым весом. Выходило это у него пока неловко. Он то высоко подпрыгивал, то ложился на живот, прижимаясь к кровати, затем снова пытался встать на ноги, но не рассчитав силы, подлетал вверх и медленно планировал вниз, отчаянно вращая хвостом и вызывая мою улыбку. И вот уже я сам попытался встать, при этом по привычке приложив земную порцию силы, Результатом стала шишка на голове и искры из глаз. А попробовали бы вы так треснуть со потолок, взлетев с кровати подобно ракете. А то-то, не смейтесь. Тем не менее, Барсику надо было покормить. Хорошо, что хоть минимальная гравитация уже присутствует, а то кормить, котая из тюбика то ещё приключение. Я насыпал в его миску сухой корм, сбегал на кухню за водой, поставил всё это под кровать, чтобы случайно не заметил напарник. И Барсик тут же принялся за еду. Лоток я ему определил тоже под кроватью, но в другом углу. Главное соблюдать секретность. Вот и всё. Кота обустроен, и я пошёл готовить обед. Хотя понятие готовить тут немного не такое, как на земле. Все продукты сублимированы, то есть из них удалена вода. Сначала их надо распарить, а потом красиво выложить на тарелке. Только и всего. Так мои мисторениями за 10 минут на обеденном столе появились две тарелки с борщом, котлеты с картошкой и компот из сухофруктов. Василий Аркадьевич был доволен. Мы немного беседовали о медицине, о космосе, а потом он отправился на пост, а я закинул посуду в мойку и пошел в каюту. Барсик нет. Ну а что? Теперь кричать уже поздно. Надо убирать лужу, ибо сделана она была точно посреди каюты, чтобы все видели. Здесь живет кот, но ну, логично. С точки зрения кота, конечно. А мне надо было все эти художества убрать так, чтоб допарник не заметил. Чем? А я салфеток специальных взял. Запас на полгода, чтоб ещё и на Марсе пользоваться. Предусмотрительный, аж гордость берёт. Главное мусорный контейнер на этом же уровне, весь мусор только в него кидать следует. Ну, чтоб космос не засорять и чтоб вес корабля не менялся. А то одна бумажка весит граммов 5. А за 4 месяца это уже сколько будет? Как бы ни пришлось менять траекторию полёта. Ложась спать, я подвёл уток. Первый день полёта барсик не обнаружен. Просыпайся, боец, услышал голос над духом. Обывайся, завтра край на пост. Я сладко потянулся в кровати, а потом в моей голове вспыхнуло слово, заставившее меня подскочить так, что я снова столкнулся с потолок. Барсик. Где он? Вдруг Аркадий ещё видит. Не. Вроде не заметил. Кстати, где он? 3 минуты ушли на поиски кота. А тот мирно спал на полке в шкафу. Ладно, иду мываться. После завтрака заступаю на пост, сижу за столом, пялюсь на мониторы, на которых ничего не происходит, и всё. Цифры в норме, происшествий нет. только отлучаться нельзя, если только по нужде, максимум минут на пять. И снова приборы, черт. К концу смены уже начал понимать, почему на такую работу нет желающих. После смены провел секретную операцию по вынуслу отказа к о том, доскать его в руках на виду у сменщика слишком опасно. На другой день я приготовил обед: картошка и сосиска каждому. У меня только от одного запаха из слюноотделения повысилась и внутренняя секреция. В общем, я весь в предвкушении. Пошёл звать Аркадича. Возвращаюсь, а возле его тарелки на столе сидит барсик и трескает его сосиску. Как он из каюты вылез, представить себе не могу. Пришлось обратно в каюту закинуть вместе со твоёванной сосиской. она парнику свою порцию отдать. А ты что, без сосиски? спросил меня Василий Аркадич, когда уселся за стол. А я уже свою съел, соврал я, проглотив слюну и мысленно помянув всю родню Барсика. Да что там, сосиска? Меня ждал новый сюрприз. По причине сокращения порции, есть я съел раньше своего напарника. Вылез из-за стола, кинув приборы в посудомойку и пошёл к себе в каюту. Напомню, что каюта Аркадича была как раз напротив. Так вот, дверь в нее была открыта, но ну, от кого запираться? Повернул голову в сторону каюты доктора, а там прямо посреди пола сидит мой барсик, завернув свой хвост кричком, и извини за выражение, метит территорию. Хватаю кота, закидываю в свою каюту, достаю салфетки, вытираю полу Аркадича салфеткой, прячу под свою кровать. Уф, две минуты. Аркадич только за компот принялся. Но ну, Барсик, погоди, у меня теперь загадка есть. Как этот шерстяной нить за выходит из каюты? Неужели правда, коты это жидкость? Через пару дней сижу это я на посту на мониторы пиаюсь и, и тут приходит ко мне встревоженный напарник и заявляет: на корабле какая-то труба течет, скорее всего от влагозборника. А что говорю, случилось. Какие-то странные лужи на полу по всему кораблю нахожу. Что-то капает. Буду искать, отвечает Аркадич, а сам такой встревоженный. Ты, говорит, за меня завтра подежурь, а я буду искать утечку. И, кажется, там она не одна, а несколько. Эх, доктор, сказал бы я тебе, что это протекает, да нельзя, секрет. Однако задача ложила на меня. Как же барщик из каюты выходит? 4 часа я отдежорил за Аркадича, пока он по техническим каналам ползал, пробои искал. Ох, стыдно перед ним. Теперь точно про кота надо молчать, а то прибьёт. Никакую течь он, разумеется, не нашёл и потому ходил злой как кощей. А что, похож. Буду теперь его кощеем звать. Но понять, как Барсик покидает каюту, теперь стало задачей номер 1. А еще теперь я поиска, в свободное от поисков время бегаю по кораблю, вылавливаю кота и вытираю его лужи. Аркадич вроде успокоился, только ежедневно после смены он часа два ползает по трубам, протечку ищет. Вдобавок еще корабль нам сообщает, для корректировки траектории через пятнадцать минут будет отключена гравитация. Невесомость продлится семь минут двадцать пять секунд. Ну я тут же бросился Барсика искать, а его в каюте нет. Я бегаю по кораблю, ищу кота, а на встречу мне кощей этот Аркадич значит. Ты объявление слышал? спрашивает. Слышал, отвечаю. Так марш пристягиваться, скомандовал он. Хотя нет уже поздно, держись за что-нибудь. И тут пропала гравитация. Вот и я взлетаю. И взлетает Аркадич. хорошо, что мы держались за поршень, для такой цели прикреплённый к стенам. А барсик не держался. Он плыл по воздуху, быстро перебирая лапками, и вектор его траектории был нацелен никак не мимо головы рассерженного доктора. Но я отталкиваюсь, пролетаю почти перед самым носом Аркадича, молнии хватаю кота, улетая с ним в сторону своей каюты. А вслед слышу множество эпитетов, самыми добрыми из которых были идиот малолетний и полудурак чокнутый. После этого эмоционального сплеска Аркадич на меня два дня смотрел как стафилокок на антибиотик или наоборот, в общем злой был. Через три дня я понял, как Барсик покидал каюту. За кроватью шли панели, прикрывавшие технический канал. И одна из панелей отошла ровно настолько, что трёхмечичный котёнок смог протиснуться. А далее по трубам он уже попадал в любое помещение корабля. Исследователь махнатый. В ту щель моя ладошка не прошла бы, но ну, точно, коты это жидкость. Кошачий лаз был затунут герметиком, и моя нервная система начала успокаиваться. Но не надолго. На одном из моих дежурств произошло ЧП. В восьмой капсуле начала перегреваться электроника. Я повысил обороты турбины охлаждения, и температура спала, но не надолго. 2 часа я пытался охладить капсулу, но она продолжала греться. У меня был выбор: или будить Кащер Кадича, или будить настоящего Пашу, мирно спящего в моей капсуле. Я выбрал Пашу. Через 10 минут после получения команды на пробуждение чёрная блестящая крышка с тихим шипением открылась, и мой наставник-учитель открыл глаза. Сел, помотал головой, затем внимательно выслушал рассказ о происшествии. Засорилась форсунка охлаждения, сонным голосом промычал Паша. Мы пошли к злополучной восьмой капсуле, мигавшей жёлтым огоньком. Если огонёк покраснеет, раздастся сигнал тревоги, и прибежит злой Аркадийч, а этого допустить нельзя. Пусть спит. Пашка снял крышку с аппаратного модуля, включил свет над процессором, затем молча вручил мне сонного барсика, пока он возвращал крышку на место, сигнальная лампочка снова стала зелёной. Сколько ещё лететь? спросил он, потирая заспанные глаза. 2 месяца, ответил я без эмоций, наблюдая, как барсик сворачивается клубком в моих ладонях. Всё, я спать, зевнул Пашка. И направился к своей капсуле. Я включил ему режим сна и отнес кота в каюту. Главное, кошечка и не проснулся. Но как это шерстяное чудовище выбралось наружу! Видимо, котенок проскочил вслед за мной, когда я выходил на дежурство, и, устав от изучения корабля, нашел тепленькое местечко для сна. Ох, как хорошо, что я разбудил Пашу, а не Василия Аркадьевича! Теперь выходя из каюты, я всегда проверял наличие барсика внутри неё, а то мало ли куда его занесёт нелёгкое. Следующие полтора месяца всё шло гладко. Поцарапанные руки объяснял тем, что споткнулся на лестнице, за что, дорогие мои, парником был назван кривоногим. Но почти под самый конец полёта случилось вот что. Лежу это я на кровати, отдыхаю после смены. Музыка тихо играет, барсик на груди лежит, мурлычет. Я уже задремал, и тут стук в дверь. Вежливый такой, тихий. Я говорю: "Да, войдите". Ну и входит Василий Аркадьевич, спрашивает: "Не видел ли я новых луж на полу корабля?" Я сказал, что не видел, а потом меня словно кипятком обдало, ну, а затем ещё ледяной водой и снова кипятком. Я глаза открываю, а напарник мой стоит как статуя и на барсика смотрит. А сам воздух глотая, таж ртом, потом палец в его сторону вытягивает, ну точно как Кощей спрашивает: "Это откуда?" "Из земли", говорю. "Ясно", отвечает он, "что несу с Юпитера". "Ну ты, Паша, и зараза", сказал он так и вышел из моей каюты. Моя я и остался лежать с Барсиком, а что теперь делать? Надо извиняться. Почти всю дорогу удавалось сохранять конспирацию. И тут вот на тебе. Встал, пришёл на пост. Там сидит Кощей злой, как вся нечистая сила мира. Я вздохнул и начал: "Извините, Василий Аркадиевич, просили меня кота доставить в экспедицию. Там маленькая девочка капризничает, без кота есть не хочет". Он молча кивнул, вытер с лица несуществующий пот ладонью. сжал губы, потом ещё несколько раз кивнул и воткнул в меня свой пронзительный взгляд. Ты знаешь, что такое контрабанда животных? строго и спокойно спросил он меня. Знаю, промямлил я, типа холодел. Мне теперь корабль разворачивать. Голос Кощеева был сухим и холодным. Зачем? задал я глупый вопрос. Василий Аркадьевич вздохнул, И застучал пальцами по столу. Девочка хочет кота, взорвался он. А какого коту на космическом корабле ты подумал? А как он будет жить на Марсе? Это же живое существо, Паша. Он мыслит, чувствует, видит, слышит почти так же, как мы. Единственное, чем он отличается от нас с тобой, это нейрокортекс и всё. а ты вырвал его из родной среды обитания, запер в каюте и потом отдаёшь совершенно незнакомым людям. И дальнейшая его судьба тебя не волнует. Как же можно быть таким бездушным? Ты же медик, Паша, ты врач. Как ты можешь так относиться к живому существу? Ну, люди вовсе не незнакомые, стало правда вот соя. Это моя тётя с мужем и моя племянница И тут меня прорвало. Девочке 5 лет, вокруг одни взрослые учёные, занятые своими опытами, она единственный ребёнок на Марсе, единственный на всей планете, других пока нет. С кем ей дружить, с кем общаться? В каких условиях будет проходить формирование её личности в условиях, когда вокруг все заняты другими делами, когда всем вокруг на неё плевать. Так пусть с ней будет хотя бы кот, потому что это будет единственный ее друг на ближайшие десять, а может быть, двадцать лет. И я тут в этом полете тоже не сошел с ума от одиночества благодаря этому коту. Ведь нам с вами некогда общаться, да и не о чем. Между нами минимум четверть века разницы в возрасте, мы видимся только в столовой, и все наши разговоры сведены к двум-трём стандартным фразам, и только благодаря этому коту я не стал таким сухим прагматиком, как вы, Василий Аркадьевич, извините. С этими словами я развернулся и ушёл в каюту. Барсик лежал на кровати, свернувшись клубком, и тихо мурлыкал. Я лёг рядом, и закрыл глаза. В дверь постучали. "Войдите", тихо ответил я. Аркадий вошёл и осторожно присел на кровать рядом со мной. "Знаешь", тихо извиняющимся голосом произнёс он, "наверное, ты прав. В этих полётах мы теряем человеческое, превращаясь в придатки машин". Почти 40 лет я не вылезаю из космоса. Путешествия то от Земли до Марса, то от Юпитера к Меркурию. Вся жизнь в космосе, и я разучился общаться. Я тут подумал, наверное, на Марсе очень нужны коты. И на всех планетах, которые когда-нибудь заселит человечество, они будут нужны и собаки, и лошади, и все, кто живёт рядом с нами. Говорят, настанет такое время, когда земля должна будет погибнуть, и людям придётся её покинуть. Будет жаль бросать зверюшек, птиц, растений, с которыми мы жили бок о бок миллионами лет. Правда, без них мы станем другими. И скорее всего, мы изменимся не в лучшую сторону. Аркадий вздохнул, помолчал несколько секунд. Молчал и я, не зная, что сказать. но мысленно с ним соглашаясь. Наконец он спросил, как его зовут. Барсик. Улыбнулся я. Барсик, повторил Аркадич, и тоже улыбнулся, погладив кота по серой мягкой шерсти. А потом добавил, его очень ждут на Марсе. Он встал и вышел из скаюты, а я лежал и думал о том, что случилось. А потом улыбнулся так же, как Аркадич, и тут в голову мне пришла мысль. Разве тот, кто может вот так улыбаться, кто может вот так думать, разве может он растерять человеческое даже за 40 лет пребывания в космосе? Наверное, в детстве рядом с ним были очень добрые коты. Вы слушали рассказ Дмитрия Иванова "Котёнок для марсианки". Читал автор. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки и комментарии.